глава СОРОКОВАЯ ВЕРОНИКА Я обернулась на голос. Эмиль, растерянный, взволнованный, каким я никогда еще его не видела, вынырнул из соседней заброшки, замер на месте, глядя на меня. Показалось, что время остановилось, что даже сердце в груди замолкло на несколько секунд, а потом скакнуло вверх и заколотилось, как сумасшедшее. И в этот миг я сорвалась с места. Отбросила все мысли сомнения и сомнения просто побежала. Я бежала ему навстречу, оставляя позади все плохое все страхи, все опасения и боязнь быть отвергнутой, просто бежала к тому, кого боялась больше никогда не увидеть, и желала лишь одного, как можно скорее оказаться в этих крепких руках. Его объятия оказались сильными и поразительно нежными. Я не видела его лица, уткнувшись в широкую грудь, но слышала, как бешено стучит его сердце. И это был сейчас самый желанный звук на свете. Эмиль провел ладонями по моей спине, бережно ощупал плечи. Я поняла, что он пытается убедиться, что со мной все в порядке. Это сознание что этот человек, еще недавно казавшийся мне ледяной глыбой, тоже за меня волновался, хотелось попросту расплакаться. А еще в горле встал ком от понимания, что он пришел за мной, что он меня искал. «Ты цела?» — спросил Эмиль, когда я, наконец, сумела оторваться от него и посмотреть ему в лицо. «Да», — улыбнулась сквозь слезы. «Я в порядке, а ты?» Он провел рукой по моему лицу, стер шершавым пальцем беспрерывно катящиеся слезы. И вместе с этим жестом уходило прочь все былое. Следы чужих касаний, боль предательства, все гнетущее и тяжелое, что пережила за последние годы и что больше не имело значения. А я испугался до полусмерти. Как никогда в жизни. Он не сказал, казалось, ничего особенного. Но для меня эти слова были сейчас дороже всего на свете. Внезапно нахмурившийся Эмиль спросил, словно только теперь об этом вспомнив. «А где Орлов? Я думал, что он...» «Он уехал». Ответила сама до конца, не веря в то, что все закончилось. С одной стороны, так просто, а с другой... «Больно. Слишком поздно, слишком несвоевременно я узнала последнюю тайну своего мужа. Когда уже не могла ни помочь ему, ни простить. Просто уехал?» — уточнил Эмиль, явно не веря своим ушам. «Просто уехал и сказал, что мне больше не понадобится что-либо делать, чтобы от него избавиться. И ты ему веришь?» Я улыбнулась, глядя ему прямо в глаза. «Я верю тебе, тому, как ты на меня смотришь, тому, как бьется твое сердце, когда я рядом. Возможно, ошибаюсь, но хочу верить, что ты всегда меня защитишь, чтобы ни было с нами дальше». Он смотрел на меня молча, не подтверждая моих слов, но и не возражая им. И что-то в груди у меня тревожно-мучительно заныло. Неужели я ошиблась? Неужели я поторопилась с выводами? Не зная, как изгладить возникшую неловкость, я достала из кармана его телефон, который швырнул мне Артем, и неловко пробормотала. «Вот, это кажется твое». Он не протянул руки в ответ, чтобы забрать айфон, лишь продолжал смотреть, словно искал во мне что-то известное лишь ему одному. А потом улыбнулся. Улыбнулся так, как никогда прежде, открыто и чувственно. И при виде этого сердце у меня снова дрогнуло. А в следующий момент он уже меня целовал, страстно, жадно, все поглощающе. И все вопросы исчезли сами собой. Особенно, когда Эмиль, едва разорвав поцелуй, заключил меня в надежное кольцо своих рук и просто сказал, красноречиво сжимая в объятиях, «Нет, вот это мое, ты моя».